Правило 30. -е. Побеждает тот, кто идет до конца. И кто это сказал, что без щупалец тварь менее опасна? Да она даже на одной ноге страшнее сотни берсерков. Но Крис на меня, как бык на раздражающего его тореро. Мне ничего не оставалось, как снова броситься в бега. Я вбежал во двор, огражденный металлическим забором. Нет, я не надеялся, что тварь поранит об него свои лапы. Просто этот двор был ближайшим местом, хоть немного скрытым от взгляда. Сначала была мысль нырнуть в какой-нибудь подвал. Но если из него только один выход и тот с улицы, то этот подвал может стать мне могилой, как творине и соседу. В итоге я пробежал вдоль здания и сиганул в дыру в заборе. Громадина бежала за мной, неловко входя в повороты и едва не снося здание, хотя сама была в три раза меньше этих трехэтажек. Перебежав через дорогу, я оказался в небольшой посадке. Маленькая речушка, обросшая сорняковым видом клёна. По протоптанной тропинке бежать было довольно легко, но ровно до тех пор, пока я не услышал хруст ломаемых веток за своей спиной. «Нет, даже не веток. Эта тварь ломала деревья, словно те были лишь театральными декорациями из картона. Я притопил еще быстрее, спотыкаясь через ветки и камни. Едва не упал, поскользнувшись на большом камне. Из таких состоял переход на другую сторону речушки. Пронесся по полю, где была кукуруза уже примерно моего роста. Странно, но кожа она не царапала, как это было раньше. Неужели она стала такой прочной? Не то, чтобы пуля останавливала, но все же. Да и бегать я стал быстрее, при этом практически нет отдышки». Может, это все адреналин, конечно, но я думаю, что стал сильнее. Правда, это не поможет мне избежать от той огромной и живучей твари. Услышав позади звуки выделяемой слизи, я прыгнул в сторону, резко сменил маршрут. Я оказался в густо заросшем участке с полуразрушенным домом. От самого плевка я скрылся за руинами этого здания, затем чуть не провалился в подвал, пробежал по прогнившему полу и выбежал на дорогу. Тварь все же провалилась, но надолго ее это не задержало. Я едва успел пробежать сотню метров, как из зарослей выбросла этот нокрис. Я свернул ближайший проулок, довольно узкий. Тут даже две машины разминуться не смогут. И оказался тут не один. В проулке стояло несколько медляков или бегунов, покачиваясь из стороны в сторону и глядя в одну точку. Залипают ребята. Один из них меня заметил и с недоумением уставился на незваного гостя. Услышав позади звук сминаемого автомобиля, стоявшего на дороге, я рванул вперед, мимо ошарашенного зомбака. Тот, увидев, от кого я убегаю, из ходуна превратился в бегуна. Зомбак реально бежал туда же, куда и я, да и все остальные тоже рванули в одну единственную сторону. Обгоняя и толкая друг друга, я так и бежал с зомбаками, пока Нокрис не догнал самых медлительных. Послышалось жалобное рычание и скуление, которое я еще не слышал от этих зомбаков. Затем хруст костей и быстрое чавканье. Похоже, проголодался. Простите, ребята, но каждый сам за себя. С этой мыслью я на ходу создал пару пластин средних размеров и запустил в шустрых бегунов перед собой. Целился по ногам, попал одному в ногу, второму туда, откуда растут ноги. Оба упали и попытались ползти вперед. Я лишь перепрыгнул их и побежал дальше, надеюсь хоть пару минут себе выиграл. За переулком была широкая улица. Вижу магазин напротив школы или садик, а дальше стройплощадка с каркасом большого здания. Слишком большого для этого поселка. Похоже на пятиэтажку или торговый центр. Я рванул туда, уже чувствуя усталость. Интересно, эта тварь также понюхо-ориентируется или у него есть навык для поиска жертв? на всякий случай я сбросил с себя накидку, которая уже больше напоминала халат бомжа. Бросил ее в разбитое окно школы. Сам перебежал через дорогу, сбросил окровавленные штаны, которые едва не остались в руках половинки Кима. Кинул их в магазин, где не то что окон и дверей не было, а и полки все зачистили. Крепление для арбалета и болтов я оставил на бедрах. Ремень с камнями, осколками и энергетиком оставил на поясе. Дальше в одной футболке, труселях и кроссовках рванул на стройку. В мирное время меня бы назвали нариком и в лучшем случае закрыли бы в ментовке. Сейчас же я себя даже не чувствовал глупо. Я просто пытаюсь выжить. Повезло еще, что я инстинктивно выбрал направление, отдаляющее меня от метеора. Иначе отключился бы нафиг, подбежав к нему слишком близко. Прыгнув через ограду стройплощадки, я сразу же побежал по лестнице на второй, а затем на третий этаж. Стены у здания были только на первом этаже, на втором лишь готовились к их возведению. На третьем и четвертом был только каркас и перекрытие. На пятом только каркас из железобетона, иначе монтаж металлоконструкции крыши. На четвертый этаж я забираться не рисковал. Если тварь все же учует меня и начнет разносить здание, с четвертого падать опасней чем с третьего. Можно было и на втором укрыться, но там я буду слишком заметен. Рост твари как раз был до второго этажа. Но Крис показался не сразу. И совсем не там, где я ожидал его увидеть. Он вышел из-за магазина, просто налетев на него и растоптав за минуту. Затем примерно столько же времени обнюхивал остатки небольшого здания. После чего пошел по следу, только выбрал более старый след. Изобрел на территорию школы. «Ясно. Скоро он меня найдет». Я осмотрелся. В поисках чего-то, что можно использовать против крупной твари. На ум ничего толкового не приходило. Лишь всякий бред. Типа залезть в бульдозер и посмотреть, кто кого. Или же залезть на самый верх и сидеть, как кот на дереве. Черт, как же там моя псинка? Хотя с ней ничего не случится. Она достаточно умна, чтобы не искать проблем на голову. А вот за Васю следует переживать. Этот на ровном месте проблему умеет создавать. Так ничего и не придумав, я лишь постарался собраться с мыслями, чтобы более эффективным способом использовать навыки и спустился на второй этаж. На мой запах вместо Нокриса явился берсерк. Тварь ползла на четырех лапах, принюхиваясь к каждому шагу. Интересно, а от кого лучше умереть? От Берса или Нокриса? Да уж, выбор так себе. Я притих, доживая последние минуты своей жизни. Нужно было оставаться дома с самого начала, натаскать еды, сделать баррикады получше. Хотя не, нафиг такую жизнь. Я взял мешочек со всеми осколками. Один фиолетовый и один синий запихнул в носки. Нужно было это еще раньше сделать. Остальные осколки я вместе с мешком сбросил вниз. Нокрис появился через минуту. Медленно обнюхивая мой след. Я в это время спрятался за поддоном с сементом. Берсерк был где-то на первом этаже, но вышел обратно, почувствовав осколки. ногрис беззвучно прыгнул через забор и набросился на беспечного мутанта, обнюхивавшего мешочек. Берсерк, увидев опасность, первым делом попытался сбежать, но еще один прыжок монстра настиг его через секунду. Берс подставил клинок и угодил в открытую пасть гиганта, собравшегося его перекусить. Такого Нокрис не ожидал. Злобно заречав, тот взмахнул хвостом, повредив кладку первого этажа, колонну избив с ног Берсерка. Еще один прыжок к противнику, и вот беспомощный мутант уже в пасти у Нокриса. Но сдаваться тот не собирался. Руками-клинками Берс до последнего вздоха наносил удары по морде ногриса вызвав обильное кровотечение. Челюсти гиганта сомкнулись, и ноги Берсерка остались в пасти монстра. Затем тот просто наступил на дригающуюся тушку Берса, выдавив из него все внутренности. Быстро перекусив отбивной из берсерка, Нокрис подкрался к мешку. «Монстр прямо подо мной. Отличная возможность для атаки!» Я тихо подошел к краю и создал среднего размера пластину. Остальную энергию, которую можно вложить в навык, я использовал для усиления броска. Получилось очень хорошо. Пластина вошла в то место на спине, откуда у твари росли щупальца. Тварь отпрыгнула назад, зарычала, затем завалилась на спину и стала извиваться. А я все гадал, где же у него слабое место. Бока защищают подвижные пластины брони, прикрывая одна другую. Шкура в незащищенных местах сама по себе является броней с огурбевшими наростами, да и впечатляющей толщиной. До внутренних органов и вовсе не добраться при таких габаритах твари. Но, как оказалось, место щупалец самое уязвимое. Правда, убить это создание мне не удалось, хотя я и не рассчитывал на это. В лучшем случае он убежит, как в тот раз, когда команда Кима ему все щупальца отрезали. «На всякий случай я создал еще одну пластину и держал ее в воздухе перед собой». Тварь успокоилась после пяти секунд конвульсий поднялась на ноги и со злобным рычанием уставилась на меня. Пара осторожных шагов ко мне на полусогнутых лапах. «Сейчас прыгнет. Ну, давай, еще хоть шажок сделай, и я до тебя достану». Мокрис резко выпрямил напруженные лапы с громким рыком. Я выпустил вперед пластину, но это был обманный маневр. Тварь изучила мои атаки и сейчас спровоцировала на ошибку. «Мой снаряд даже не долетел до монстра, но он все равно прижался к земле, а потом снова прыгнул, только уже по-настоящему. Я рефлекторно использовал свой навык и перенесся на пару метров в сторону. Здание вздрогнуло, но выдержало вес твари. Я побежал на третий этаж, а Нокрис пытался бежать за мной, но цеплялся спиной и головой за перекрытие, местами разрушая его, а местами избегая столкновения. На третий этаж тварь попала по сломанной им же плите». Поднялся грохот и пыль, колонны потеряли жесткость, и все здание пошатывалось, вот-вот обещаю рухнуть. Но зацикленную на мне тварь это не особо пугало. Я побежал на четвертый этаж и потерял из виду Нокриса. Появился он позади меня, каким-то образом разрушив лестничную клетку, самую жесткую часть здания. Ну вот, теперь мне некуда бежать, разве что спрыгнуть с четвертого этажа. А рядом с этим зданием было начато строительство еще одного. Вырыт котлован, залит фундамент и сварен каркас для колонн из арматуры. Падать туда не очень-то хочется. Я запустил в окровавленную морду монстра еще два небольших снаряда, целист по глазам, но тварь слишком подвижна, чтобы можно было в них попасть. Пластину угодили по огромным клыкам, никак им не навредив. Нокрис попытался прыгнуть ко мне и притянуть к себе лапой. Пошатывание здания его все же немного смущало, но попал он лишь по колонне, разрезав бетон и арматуру, словно они из пластилина. Я же умудрился зайти ему сбоку и запустить еще две маленькие пластины, едва повредив броню. «Хотя нет, нормально повредил, но мне нужно десять таких попаданий, чтобы убить монстра». Тварь резко развернулась, взвращав от боли. Прыгать тут ему было тесновато, как и ходить, но вот плюнуть в меня кислотой он сможет без промаха. Как раз это тварь собиралась сделать. Я создал щит из материи и прикрылся им». Но плевка не произошло, здание повело вбок. С грохотом трещал бетон и рвалась арматура. Падение все ускорялось, а я попытался зацепиться за перекрытие, которое уже практически было вертикальным. Из-за пыли и шума я уже практически не понимаю, что происходит. Все падает, сыпется, ломается. Я срываюсь и падаю вниз вместе со зданием. А потом в глазах потемнело.